Маргарет Тайлор В Пандан Дом, в котором живет эта женщина, называется Дом Наследия. Он целиком и полностью посвящен королевской семье. В его четырех комнатах хранятся более десяти тысяч предметов, так или иначе относящихся к королевскому роду. В основном это абсолютный кич Хотя попадаются вещи ценные, например, фарфоровый бюст принцессы Дианы, производства фирмы Веджвуд, стоимостью пять тысяч фунтов. Какой философ постулировал переход количества в качество? Гегель? Вот бы ему приехать сюда, в дом наследия, чтобы насладиться конкретным подтверждением этого закона. Небольшой и малозаметный домик? в котором накапливалась всякая королевская всячина, превратился в музей. Да-да, в музей. Сюда приезжают туристы из Америки и Японии от «а» до «я», чтобы охать и ахать, удивляясь невероятному количеству и разнообразию собранного материала. Самой госпоже Тайлер почти негде жить. Забито буквально все. Но я вспомнил ее в связи с предыдущим рассказом. Когда я спросил ее, как она объясняет свою любовь и любовь своих соотечественников к королеве, она ответила, «Людям нужен кто-то, на кого можно равняться».